Глава десятая. Слова Кодала ощутимо повисают в воздухе. На долю секунды, словно зачарованный ее взглядом, я верю этому обещанию. Кодал кивает Вилнеру, они уходят, и дверь мягко закрывается. Впервые за 8 часов я остаюсь один. Из чистого любопытства я прижимаю ладонь к случайному месту в каменной стене. Несмотря на внешнее сходство с камнем, поверхность упруго продавливается. Поролон, покрытый мастерски текстурированными листами пластика. Интересно, это тоже часть авторской концепции призмала? Или усовершенствование доктора Кодал? Защитный слой для клиентов со склонностью к самоповреждению? Я подхожу к окну полумесяцу и любуюсь на прибой. «Знаешь, меня всегда бесило, когда, просидев почти час в молчании, рассеянно бормочу я. Меня всегда бесило, когда люди говорили, чего бы тебе хотелось. Представляешь? Ой, Джулия хотела бы, чтобы я надела эти серьги. Джулия хотела бы панихиду в церкви. Джулия хотела бы, чтобы ты сделал то-то». Мне всегда казалось, что они не имеют права тебя использовать, понимаешь, не имеют права цитировать тебя, прикрываться твоим мнением, зная, что ты не можешь высказаться в свою защиту. До да половины из них случайные люди, а теперь они видишь ли знатоки черт, имейте совесть признайтесь это ваше желание. Я замолкаю чувствуя тяжелый ком в горле от подступивших слез. Сглатываю и стараюсь дышать ровно. Но это все равно, что грести на лодке против бурного течения. Я буду верить, что ты одобрила бы мою затею. Не знаю, что меня здесь ждет, но ты бы хотела, чтобы я сюда приехал и прошел через все это. Я жду ответа. Жажду ощутить твое присутствие, легчайшее прикосновение твоих рук, обнимающих меня, твой подбородок на моем плече, услышать шепот, что все будет хорошо, и не чувствуя ничего. Я, пропускаю ужин, и следующие несколько часов провожу в темноте. Сижу на полу под окном, прислонившись спиной к фальшивым камням и рассматривая геометрические пятна лунного света, на стенах комнаты. Я снова иду по протаренной дорожке. В очередной раз горюю один в темной комнате. Могу сказать одно. Где бы я ни находился в последнее время, выключатель всегда слишком далеко. Вдруг на доле секунды, так быстро, что я едва успеваю заметить, лунный треугольник на южной стене мигает, временно заслоненный каким-то объектом. Я поднимаюсь и напрягаю глаза. Что-то мелькает мимо окна полумесяца. Кто-то движется снаружи вдоль северной, а теперь уже восточной стены из здания к южной. Я прижимаюсь к закаленному стеклу и гляжу в темноту. Ничего. Лишь смутная масса кустов и темно-зеленый газон, за которым плещутся черные волны. Я выгибаю шею в надежде, что под острым углом смогу увидеть больше. Однако окно полумесяц утоплено в стену слишком глубоко. Боковой обзор полностью перекрыт. Теперь, когда загадочная тень исчезла, за окном вновь все замерло, словно на картине. Я отворачиваюсь от окна и смотрю на идеально застеленную двуспальную кровать. Теперь, когда обстоятельства вынудили меня подняться на ноги, я раздумываю, а не залезть ли под одеяло, оставить этот странный день позади и прийти завтра на первую сессию к доктору Кодал отдохнувшим. Делаю пять шагов от окна и, взглянув на взбитую подушку, прислоняю ладонь к входной двери. Прохожу сквозь столбы лунного света в форме ромба-треугольника, Звезды и круга И поворачивая налево В коридор со статуями Свет уже не горит Почти не задумываясь Я провожу рукой по мраморному изваянию С длинным лицом в костюме начала века С дымкой редеющих волос На каменных висках видны дужки очков Которые плавно переходят в гладкую поверхность Полагаю... И надеюсь, я не ошибся. Это Зигмунд Фрейд. Он бы точно оценил свое изваяние. Я миную атриум. Окон здесь нет. Лампы горят, но слабо. И хоть потолок не освещен, я чувствую пару абстракционистских глаз, наблюдающих за мной сверху. Я прохожу через входной коридор и выбираюсь из здания. Поднявшийся ветер качает искусно подрезанные фигурные кусты, шелестя их листвой. Вдалеке, будто разверстая пасть морского чудища, темнеет вход в лодочный ангар. На полпути к ангару, на дорожке из белого известняка, виднеется фигура в длинном черном плаще. Человек стоит лицом к вздымающимся волнам и смотрит на бегущие по небу облака. Он что-то кричит, надсаживая горло, словно обезумевший король лир, но из-за сильного ветра не слышно ни слова. Я медленно иду по меловой дорожке в направлении странной фигуры. Я не крадусь и не прячусь, надеясь, что шум ветра и громкий голос человека в плаще скроют мое приближение. На выходе из сада я различаю, кто стоит впереди и... Звуки, которые он издает. Это, конечно же, мистер Вилнер. Короткая стрижка, широкие плечи, внушительный рост. Оказывается, он не кричит, глядя в ночные небеса, а восторженность чувством поет во всю мощь своего голоса. «Ты сегодня одна, вспоминаешь меня. Ты жалеешь, что мы разошлись». Здесь и далее строки песни Элвиса Пресли «I'll own tonight». Перевод Ольги Акопян. Буря неистово дует Вилнеру прямо в лицо. Особенно сильный порыв ветра заставляет его отставить ногу назад для устойчивости. Однако певец не сдается. Непоколебимый, как скала, Вилнер продолжает петь, имитируя американский акцент и его могучий голос разносится над бушующим океаном. «Помнишь тем летним днем, как с тобою вдвоем мы друг другу в любви поклялись?» Вилнер делает преувеличенно широкий шаг и медленно, грузно разворачивается на опорной ноге. По ходу этого пируэта он оказывается лицом к призмал-хаосу и, конечно, ко мне. «Он изумленно смотрит на меня». Песня обрывается. В наступившей тишине слышен лишь свист ветра. Мы стоим друг напротив друга, растерявшись от неожиданной встречи. Вилнер приходит в себя первым. Приветливо машет мне рукой и улыбается. Не зная, что еще делать, я машу в ответ. Лицо Вилнера становится серьезным, и он продолжает петь. «Вдруг ты бродишь по дому, сама не своя?» Он кружится, словно в вальсе, по залитому лунным светом газону. Я гляжу Вилнеру вслед и понимаю, что мне до него далеко, и в физическом, и в ментальном плане, а он поет. «Вдруг глядишь на порог, представляя меня? Если сердце тужит, мне вернуться, скажи, ты скажи, одиноколь тебе?» Вилнер движется все дальше по газону, и хоть очередной порыв ветра уносит звуки песни, мне по-прежнему видна танцующая в ночи фигура. Придя в себя от удивления, я отворачиваюсь от странного зрелища и смотрю на фасад призмал -хауса. «Так, и во что же я вляпался?»